Глава 11. Замутила туга тоска. Верстак в двадцати от Новгорода вниз по течению седого пенистого волхва на правом его берегу среди березовых перелесков затаилась женская обитель святой Парасксевы Пятницы. Купцы-кожевники, братья Ноздрилины, сперва возвели каменную церковь память усопшей бабки своей Проскофьи Дармидоновны, прозванный Кремень. Положився начало богатству семьи Ноздриных, которые развернули большую торговлю за морскими городами, поставляя им кожи, волос, шетину и шерсть, а главное – всевозможные меха. В эту церковь с тех пор потекло паломничество главным образом женщины, приходивших со всех концов новгородской земли. В народе укрепилось поверье, что горячая молитва святой Параскевы Пятницы помогает и в бабьих в болезнях, и во всяких женских печалях. Сведущие страницы-богомольники объясняли, что самая святая Параскева в жизни много перетерпела от изверга мужа и от тринадцати детей, разравшихся в великой трудности. И после смерти великомученица продолжала жалеть всех, то приходил к ней изливать в слезах и молитву свою тяжелую бабью долю. Братья Ноздрилины не ограничились постройкой церкви, а срубили целый скит из еловых основы брёвен со всеми службами, общежитиями, конюшнями, складами, баней, погребом, копильцей для рыбы и пристанью для монастырских рыбачьих флотов. Игумении избирались с высокого благословения новгородского архиепископа, особо суровые неулыбчивые, которые сумели бы держать страхи Божьим и повиновение всех монахинь и послушниц, прибывавших из ближних и дальних новгородских пятен. Игумении должны были строго и неусыпно блюсти монастырский порядок и добро не допускать расчетливости и наказывать нерадивых. Зорко присматривает за мастерскими, ткацкой, и иконописной, златошвейной, за пасихой и монастырским садом. Изрели яблоки, вишни и тянулись гряды кустов, крыжовника и смороди. Однажды, после благовеста, за утренней в покое гумении матери Ефимии прибежала юная феклуша, послушница на побегушку, и запыхавшись рассказала. Сегодня только что сторож Михей пошел ворота отпирать. глянь, а к схиту кто подъехал-то? Боярина, настоящая боярина, молодая, с жемчужными подвесками в ушах. Сама видела, как она платок с головы сдернула и простоволосой пошла к воротам. А Михей чего-то перепугался и перед ней ворота снова запер. И говорит, что боярине не иначе, как грозит большая беда. Наверное, старый муж убить хочет». Почему, говорит она, руки все ломает и тайком слезы смахивает? А сама прикожая, да нарядная, и с ней две чернавки. Все трое на конях верхами, точно из татарской неволи прискакали. Да где же они? Сюда что ли идут? Нет, нет, мать Ефимия, Михеич их не пускает и никак не хочет отпереть ворота. Эки старый корень! Не хочет ей, ей не хочет. Говорит ему, отворяй Михеич. Пуща, пущай, бояриня, видишь, какая устала из дороги. А он все одно отмахивается. Может, за ней вдогонку сейчас боярень прискочит с молодцами и первому мне накладет по загривку. уже и обмануты. Так и сказал. Оля, ежели мать и гуня прикажет, то пусть и принимают гостю послушницы. А я от беды ухожу подальше на волхов Сигов ловить. Вот не умеха старик утанек. «Беги к матери Павле, скажи, что я велела ворота творить, а бояльную у себя в келье принять, да чтобы сейчас же затопили баньку. И Клуша помчалась со всех ног, а мать Гуменья стала облачаться, чтобы показаться прибывшей во всей своей великолепии. Прибывшую молодую бояльню поместили в келье ключницы матери Павла, и та сама с ней сходила в жарко натопленную баню, где они обымылись и обливались квазом. Мать Папла потом шептала на ухо гумение, что у молодой не все исправно, никаких бесовских знаков или синяков не видно. Сама мочалка ей терла и спину, и живот, тоже неприметно, чтобы она была на сносях, хотя небольшая, но складная и в юном теле. Жить бы ей и поживать в любви и радости, а вот заладила одно, меня в скит, хочу острых принять». — Мать честная! — воскликнула Игумения. — Да ведь если она к нам в обители вступит, то вклад богатейший внесет казной и угодьями. Какие земли пашни и покосы наш скид сможет от нее заполучить вечные владения. Надо немедленно совершить надбоярний посту, пока она не одумалась и назад домой не уехала. — Фиклуша, попроси ко мне отца Досифея, мы с ним все обсудим.